как пиратов не стало. Недалеко от Лаврового переулка протекает речка. Сначала она течет по городу, а потом одна по разным полям. Течет, течет, течет, и трах впадает в море. Так вот, рассказывают, что в прежние времена в этом море было много пиратов, целых две пиратских команды. Они плавали на своих кораблях и хулиганили, А потом пиратов совсем не стало. И вот как это случилось. Одна пиратская команда плыла на своем корабле, никого не трогала, и вдруг навстречу другие пираты. «Ага», — говорят, — «попались». «Кто?» — удивились первые пираты. «Мы попались». «Это вы попались?» «Мы пираты». «Ха-ха», — говорят другие пираты. «Это мы пираты. Сейчас мы вас будем грабить». «А вот и нет», — говорят первые пираты, — «это мы вас грабить будем и даже утопим, если захотим, потому что мы пираты, а вы неизвестно кто». «Как это неизвестно кто? Известно кто? Пираты. Вы посмотрите, какой у нас флаг черный. Первые пираты посмотрели и говорят, «Он у вас не черный, а серый». «Ну и что?» — отвечают другие пираты. «Это он слинял, а был черный. Вон у нас еще пушка есть». «Подумаешь, Пушка, а у нас зато у всех сабли!» «Ну и что, что сабли? Вы лучше на себя посмотрите!» Первые пираты посмотрели на себя и спрашивают «А что?» «А то у вас у всех уши мытые!» «У настоящих пиратов уши не мытые, а у вас мытые!» «Ничего, они у нас не мытые!» — закричали первые пираты. «Это мы просто недавно в воду упали!» Надо было не падать, сказали другие пираты, а теперь вы уже пиратами не считаетесь. Смытыми ушами пиратов не бывает. Если вы так, обиделись первые пираты, тогда скажите, пожалуйста, а какие у вас отметки по математике? По математике стали хвастаться другие пираты. У нас у всех пятерки, только у капитана четверка. Хо-хо-хо! Засмеялись первые пираты. У настоящих пиратов по математике двойки. Ну, в крайнем случае, тройки. Так что никакие вы не пираты. Вы, наверное, просто зубрилы. — А вы, а вы, — закричали другие пираты, — вы ушемытики. — Раз вы обзываетесь, то мы с вами больше не играем. И вообще пиратами быть не хотим, — сказали первые пираты и уплыли насовсем. — Это мы с вами не играем и пиратами быть не хотим, — сказали другие пираты. и уплыли в другую сторону, тоже насовсем. Вот с тех пор и не стало больше пиратов. Детское справочное бюро Недалеко от Лаврового переулка стоял на углу маленький деревянный ларек. На таких ларьках обычно написано «мороженое», но на этом было написано «справочное бюро». В справочном бюро сидела тетенька и давала разные справки, то есть отвечала на вопросы, которые ей задавали. Тётенька сидела в ларьке каждый день, а потом куда-то пропала. Может, ушла на пенсию, а может быть, переехала в какое-нибудь другое место. В общем, ларек остался пустой и так стоял. Однажды знаменитая хулиганка Любочка II гуляла по улице и увидела пустое справочное бюро. Она тут же написала под словами «справочное бюро» Слово «детское». Залезла внутрь ларька и стала ждать, когда кто-нибудь придет задавать вопросы. Первыми детское справочное бюро заметили братья-близнецы Митя и Витя. Они посоветовались, подошли и спросили, что делать, если вы играли с папиными часами, а оттуда выскочила пружинка? «Посадить в часы кузнечика», — быстро ответила Любочка. Папа возьмет часы, кузнечик оттуда выскочит, папа обрадуется, и тогда можно будет во всем честно признаться. Братья переглянулись и отошли. Потом подошел какой-то белобрысый малыш и спросил: Как кричат зайцы? Зайцы вообще не кричат, они разговаривают шепотом, ответила Любочка. Почему? удивился малыш, потому что им страшно. Через несколько минут у детского справочного бюро выстроилась огромная очередь. «Как выучить простую собаку на таксу?» спрашивала девочка с потерянным бантом. «Выучить собаку на таксу нельзя», — отвечала Любочка. «Собака должна достигнуть этого сама, упорной тренировкой». Вопросы выскакивали из детей один за другим, но еще быстрее из Любочки выскакивали ответы. «Почему луна светит ночью, а солнце днем?» Так они договорились. Как из бурого медведя сделать белого? Отмыть. Откуда берутся взрослые из детей, а дети из взрослых? Во что бывают шагающие экскаваторы? Зимой валенки, а летом они шагают босиком. Когда очередь дошла до печального школьника с тяжелым портфелем, он спросил. Как быстро исправить двойку по математике? Быстрее всего исправить двойку по математике на пятерку по русскому языку. «Ну, восхитился школьник!» Взял свой портфель и умчался. Один очень серьезный мальчик в очках спросил, «Почему, если в автомат бросить три копейки, польется вода с сиропом, а если одну, то без?» «Это науки пока еще неизвестно», — задумчиво сказала Любочка. «Тогда я задам еще один вопрос», — сказал мальчик в очках. «Почему взрослым можно, а детям нельзя?» «Взрослым тоже нельзя», — строго сказала Любочка. И тут к справочному бюро подошел мальчишка в тельняшке. Это был могучий силач Лёшенька. — А ты можешь с одного укуса прокусить футбольный мяч? — спросил он Любочку. — Могу, — сказала Любочка. — Спорим, что не можешь? — Спорим. Любочка вторая вылезла из справочного бюро и пошла прокусывать футбольный мяч. Она справочном бюро оставила записку. — Закрыто. — Наспор.